Глава 11. Стрелок. Боль ушла ещё раньше, но моя куртка и майка и впрям были изодраны в клочья. Элины владеющей реконструкцией рядом с нами больше не было. Выбросить, буркнул я, и пинком отправил окровавленные лохмотья в последний полёт. Так, похожу, позагораю. Что, не работает? Подошёл к Боровикову. который пытался разогнать кошек ураганным ветром. Нет, эти твари намертво вцепляются в крышу, как приклеенные. Шерсть на кошках стояла дыбом, а от их истошного визга у нас закладывало уши, но ни одно из этих адских созданий не сдвинулось с места. Поступим так, решил я. Мой щит спереди, щит Анатолия сзади, а Фанасий и Кристина между нами, слева и справа. Будете отбиваться личным оружием. У Кристины мечь, у Афанасия сабля. Я бы на вашем месте крутил виртушку. Выдохнитесь, конечно, быстро, но нам и надо двигаться как можно быстрее. Мне кажется, что уже вот-вот появится подсказка и локация закроется. Да, надо спешить, согласился Боровиков. Возьми мою куртку, Костя. Анатоль стащил с себя куртку. Всё лучше, чем раздётому Котю мне кажется, туту совершенно не возражает. Он покосился на Кристину. Та сделала вид, что не услышала, хотя уши у неё запылали. Мы выстроились так, как я сказал. Приготовились, скомандовал я. Щиты, оружие к бою. И мы на полном ходу врезали о рущее кошачье поле, как ледокол вскрывает полярные льды. Безглазые твари кидались на щиты, их отбрасывало пытались пробиться к нам с боков, напарывались на бешено вращающийся меч Кристины и саблю Боровикова. Мы продвигались вперёд не так быстро, как хотелось бы, но продвигались. Я старался ещё и смотреть по сторонам, чтобы не пропустить подсказку, и заметил её вовремя. Подсказка. Ускоряемся. Что? Где? Дым, крикнул я. Кто-нибудь видел, чтобы в такую жару топили печи? Из ближайшей к нам трубы действительно начал подниматься дым. Мы постарались ускориться. Костя, я не успеваю. Кристина выдохлась раньше Боровикова. Ну, надо думать. Здоровенный силач и тоненькая девушка. Понятно, у кого больше выносливости, а соответственно и шансов продержаться дольше. От вертушки Кристина отказалась, наносила мечом рубящие удары. Ей успели съездить когтистой лапой по щеке. Три глубокие царапины кровоточили. Правая рука в куртке тоже был в крови и изодран. «Оставьте меня! Уходите!» «Угу», – кивнул я. «Конечно, уже ушли!» И положил руку Кристине на плечо. Приказал. «Бери мою энергию!» «А как же...» «Бери!» – рявкнул я. Как только почувствовал, что в Кристину полилась энергия, прибавил скорости. До края крыши оставалось едва ли пара метров. Когда поверхность вдруг начала таять под ногами. Время вышло, крикнул Боровиков. Локация закрывается. Анатолий, лосо, приказал я. Афанасий с ним опустил щит и накинул цепь на пожарную лестницу соседнего дома. Другой рукой крепко охватил за талию и прижал к себе Кристину. Прыгнул. Вовремя. Через минуту та часть дома, на которой орали кошки, растворилась в небытии вместе с ним. А мы с Кристиной, обнявшись, стояли на ступеньке пожарной лестницы. Кристина подняла голову, посмотрела на меня. Мне тоже нравится с тобой обниматься, искренне сказал я. Она смущённо отвернулась. Чего ты? У меня исцарапано лицо. Я некрасивая, не смотри. Во-первых, у тебя есть целительский амулет, напомнил я. Сам бы о такой ерунде, как следы кошачьих когтей, Уже и думать забыл. Но ну, девушка есть девушка. Во-вторых, ты с царапинами прекрасна, особенно когда стоишь так близко. Ты вообще можешь думать о чём-то другом? возмутилась Кристина. Приходится, вздохнул я, посмотрел вниз. Десятком ступенек ниже в лестницу вцепились Анатоль и Боровиков. Над нашими головами вспыхнули буквы Команда Императорской Академии Санкт-Петербурга. Успешное прохождение локации, плюс 20 баллов. Итог, плюс 38 баллов. Команда Парижского университета. Господин Ришар. Задержка в игровой локации. Минус 10 баллов. Успешное прохождение локации, плюс 20 баллов. Итог, плюс 25 баллов. «Ура!» – прокомментировал Боровиков. Французы потеряли ещё одного игрока. Их осталось всего трое: Дюплеси, Берлен и Миньё. Чёрт, самые сильные. Вот именно, кивнул я. Не расслабляемся. Я первый, за мной Кристина, за ней Анатоль, а Фонасий замыкающий. Мы один за другим поднялись по лестнице на крышу. Крыши здесь были, кстати, с обглядение. В моём мире таких давно не осталось. двухскатные, покрытые красной черепицей или листовым железом, утыканные печными и каминными трубами, кое-где поскверкивали на солнце мансардные окна. На противоположной стороне улицы я заметил растерянный на крыше плет. Сюда, кажется, выбирались полюбоваться звёздным небом. Романтика, да и только. Если и любоваться издали, сидя в кресле на балконе. А вот если по наклонной поверхности крыши приходится бегать, огибая трубы и мансарды, рискуя поскользнуться на гладком железе или споткнуться на неровной черепице, так как это сразу становится не до романтики, учитывая, что солнце жарит с самого утра, железо и черепица под ногами раскалены так, что не дотронуться, и охотно отдают этот жар. В общем, я в данной ситуации предпочёл бы крыши моего мира, пусть находящиеся она гораздо больше в высоте, но зато ровные, обнесённые бортами и обдуваемые ветром. Здесь-то не ветерка на полуденной жаре. Потс нас скатил с оградом, и чем дальше, тем сильнее хотелось пить. Одна радость, дома на этой улице стояли тесно, некоторые вовсе вплотную друг к другу. С крыши на крышу мы перебирались без проблем. По крайней мере, пока. «Флаг уже близко», – тяжело дыша сказал Боровиков. «Да, вижу. Не отвлекайтесь. Поднажмём». Мы постарались прибавить скорости. И вдруг поднялся ветер. Зачем? крикнул Боровиков уя. Не надо, береги энергию. Не растаем. Или думаешь, так мы побежим быстрее? "У это не я", удивлённо отозвался Боровиков. "Ё ничего не делал. Погода портится", крикнула Кристина. Впрочем, я уже и сам заметил, что на небо, до сих пор ясное, стремительно набегают грозовые тучи. На какое-то время нам стало чуть легче, прохладнее, но облегчение продолжалось недолго. Сверкнула молния, гром прогремел такой, что крыша под ногами вздрогнула, а в следующий миг хлынул дождь. Минута, и он полил такой плотной стеной, что мы почти перестали видеть друг друга. Я был впереди всех. Чуть позади меня слева и справа Боровиков и Кристина, Анатоль немного отстал. То есть до сих пор я думал, что отстал он немного. Если бы Ровикова и Кристину я видел, то его за стеной дождя перестал различать, проорал. А Анатоль! В шуме дождя вроде бы различил ответный возглас. Иди к нам, крикнул я. Сюда, на мой голос. Ждали мы едва ли 2 минуты, которые показались вечностью. Наконец из-за стены дождя появился Анатоль, выдохнул Слава богу, вы здесь. Ю, признаться, растерялся. Дождь начался так внезапно, и я вдруг понял, что не понимаю, куда идти. Тут всё начинается внезапно, оборвал я. Пойдёшь за Кристиной, а она за мной. Афанасий, ты? Да, конечно. Не дослушав меня, встрепенулся Анатоль. Уже бегу. Нет, я крикнул это сразу, но всё равно слишком поздно. Обрадованный тем, что нашёлся, и на радостях потерявшая осторожность, Анатоль рванул к нам. И тут же за это поплатился. Паскаль взнолся на мокрой поверхности и упал. Поток воды, бегущий по крыше, обрадовался, как будто не меньше Анатоля. Мы его беспечного друга подхватило и стремительно понесло по скату вниз. Я выстрелил в Анатоля цепью, но цепь обняла воздух. Анатоль в последний раз мелькнул над краем крыши и пропал. Сквозь пелену дождя мы увидели внизу магическое сияние. Дурак, хватаясь за голову, простонал Боровиков. Ой, дурак. Добавить тут было нечего. Действительно, дурак. Хотя справедливости ради, Анатоль самый слабый среди нас, в отличие от Корицкого с его-то девятым уровнем. Но для Анатолия это первая игра. Ладно, нет худо без добра, сказал я. Зато теперь мы точно знаем, что поскальзываться нельзя ни в коем случае. Падение это почти стопроцентное выбывание. Идём как альпинисты в связке, держимся друг за друга, каждый следующий за предыдущего. Кристина ухватилась за мою куртку, ещё полчаса назад принадлежавшую Анатолию. Боровиков вцепился в рукав Кристины. шли мы будто процессия, состоящая из слепцов. Медленно, осторожно, перед тем как сделать шаг, пробовали ногой поверхность впереди себя. Так и добрались до края крыши, чтобы увидеть, что от соседней крыши её отделяет добрый десяток метров. Боровиков присвистнул. Ну, дела. Я ему мысленно поаплодировал. Сам бы выразился гораздо цветистее. Что будем делать? Спросила Кристина. Вариантов два. Я рассматривал соседнюю крышу. Первый долгий. Я перебираюсь сам, потом по одному перетаскиваю вас. А второй? Второй я натягиваю между крышами цепь, и мы перебираемся на ту сторону на руках. Я думал, почему-то, что Кристина вздрогнет. Высота всё-таки приличная. Представить под ладонями скользкую от дождя цепь, о себе оболтающаяся над улицей на высоте шестого этажа. Удовольствие ещё то. Но вместо Кристины вздрогнул Боровиков. Спросил: "А больше никаких вариантов нет?" "Ну вы. А ты что? Высоты боишься?" "Не боюсь, но всё равно как-то неуютно". "Ладно", стряхнулся он. "Раньше начнём, раньше закончим". Бросай цепь. То есть, выбираем второй вариант. Да. Единогласно. Я посмотрю на Кристину. Может, всё-таки второй, твёрдо сказала она. Мы не можем себе позволить терять время. Да и ты потратишь кучу сил, пока будешь нас таскать. Тоже верно, согласился Боровиков. Я кивнул. Цель уже наметил здоровенную каминную трубу на соседней крыше, ближайшую к нам. Цепь крепко обвела трубу. Другой конец я закрепил со своей стороны, обмотав его о выступающий водосток. "Я перелезу первым", сказал Боровиков. "Потом подстрахую Кристину". Он решительно ухватился руками за цепь, соскользнул со ската крыши и повис над улицей. "Держись ещё и ногами", посоветовал я. "Сумеешь". "Попробую", прохрипел Боровиков, раскачавшись, закинул на цепи ноги. И ползком двинулся через улицу. Соседняя крыша была едва видна из-за стены дождя и боровиков тоже. Чем дальше отодвигался от нас, тем всё хуже становился виден. Цепь переливалась в дождевой пелене призрачным светом, и от этого происходящее казалось каким-то нереальным. "Ну что же он молчит?" сжимая мою руку, прошептала Кристина. "Неужели сорвался? Если бы сорвался, была бы вспышка". А её нет. Значит, пока просто не добрался. Я успокаивал Кристину, а у самого кошки на душе скребли не меньше, чем у неё. Боровиков крепкий парень и опытный игрок, но он ползёт под тропическим ливнем. Мне доводилось бывать в тропиках, знаю, о чём говорю. Через улицу на высоте примерно 30 м. Сверху льёт, под ладонями скользкая цепь, да ещё и не видно ни хрена. Ну, полный джентльменский набор. Да и вам бог здоровья, организаторы. Светящаяся цепь дрогнула, закачалась. И сквозь шум дождя пробился голос Боровикова. Дошёл. Я рассмотрел на краю крыши его размытый силуэт. Ох, выдохнула Кристина. Слава богу. Всё, теперь я. Она присела на край ската, ухватилась за цепь и легко соскользнула вниз. И тут же, так привычно, будто выполняла это упражнение на скользкой цепи под дождём каждый день, принялась перебирать руками. Я мысленно зааплодировал. Ну хоть за кого-то можно быть спокойным. Через 3 минуты на соседней крыше рядом с баровиковым появилась Кристина. "Дошла", прокричала она. "Вижу", улыбнулся я, помянится, и взялся за цепь сам. Десяток метров ерунда. окажусь на той стороне даже быстрее, чем Кристина. Тем более, что у меня есть очевидное преимущество. Мне подчиняется цепь, а значит, маршрут можно сократить. Когда до соседней крыши оставалось метра 2, я заставил тот её конец, что был закреплён позади меня, отцепиться. Собирался, повиснув на краю, заставить цепь забросить меня наверх. Это меня и спасло. Цепь позади ослабла, отпуская водосток и укоротилась. Я повис вдоль стены дома, и в ту же секунду мимо меня с диким воплем пролетел Боровиков. Если бы я остался на месте, там, где мгновение назад держался за натянутую цепь, сейчас за неё уже бы не держался. Массивное тело Афанасьева снесло бы меня, будто пушинку. Кто-то другой, не обладающий моим зрением, решил бы, вероятно, что Боровиков сорвался. Я же разглядел, что из груди у него торчит стрела. Заорал. "Кристина, в укрытие!" А сам уже раскачивался, одновременно с этим заставляя цепь становиться всё короче. Несколько секунд, и я сильным рывком забросил своё тело на крышу, тут же откатился в сторону. Вовремя в полуметре от меня над тем местом, где только что находилась моя голова, свистнула стрела. Кристина распростлась на крыше за широкой каминной трубой, в 2 м от меня. Я быстро перекатился к ней. "Ты цела?" "Да." Этот негодяй стрелял в Афанасия. Я успела спрятаться. Откуда стреляют, я не спрашивал, уже сориентировался. К зданию Сорбона, над куполом, который развевался флаг, вели две улицы, сходящиеся под острым углом. Мы пробирались по крышам одной, французская команда, по крышам другой. Сейчас мы почти сошлись. Нас разделяло едва ли метров 30. "Стреляет наверняка Берлен", продолжила Кристина. Его личное оружие лук. Он очень сильный и опытный игрок, десятый уровень. Они поняли, что проигрывают Кевна Уя, и приняли меры. Это бесчестно. Но правилами не запрещено. Ох вы, Кристина вздохнула. По правилам личное оружие разрешено применять. Вот они и применили. Ладно, личное оружие у нас тоже есть. Как и личная защита. Я поднял щит, встал на ноги, приказал Кристине: "Держись рядом со мной с щитом, не отходи ни на шаг". Вперёд. Нам оставалось пробежать только эту крышу. Следующая уже левое крыло здания Сорбонны. Одолеем его, и мы у цели. Флаг над куполом по-прежнему виден, а значит, французы до него пока не добрались. Правда, перемещение осложнялось проливным дождём, а метров через 5 от моего щита снова отскочила стрела. Молодеец, похвалил я. Хороший мальчик. Стреляя Берлен обнаружил себя. Ему пришлось выглянуть из-за трубы, за которой прятался, и я не упустил этот момент. Цепь прянула к размытому силуэту француза, обвела его. Рывок. Парень упал на живот. Водный поток, струящийся по крыше, подхватил его с такой же готовностью, как незадолго перед этим Анатолия. До нас донёсся отчаянный крик, а потом внизу над улицей мигнула магическая вспышка. «Минус один!» – сказал я. «Ускоряемся!» И мы ускорились, как могли. Кристина едва не упала, ухватившись за меня. «Держись!» – я схватил её за руку. Мы добежали до конца шестиэтажного дома. Крыша двухэтажного здания Сарбона оказалась под нами, метрах в 20 внизу. И что делать? Кристина смотрела вниз. Я спрыгну без проблем. Мне поможет родовая магия, а тебя поймаю на щит. Приготовься. По моей команде прыгаешь. Иссигнул вниз. К особенностям родовой магии уже успел привыкнуть. Знал, что она послушна моим желаниям, даже не высказанным. В прыжке развернулся так, чтобы оказаться лицом к крестне. Встав на ноги, поднял щит. Приказал: "Прыгай". Краям глаза успел заметить, что соперники на своей стороне тоже успели добраться до края последнего дома и столкнулись с той же проблемой, что и мы. Ненадолго замерли на краю крыши. Потом обнелись их обвила светящаяся петля, не lasso, как у Анатоля, и не моя цепь, но что-то похожее. Один конец светящегося магического тросса зацепился за дымоход. Пара спрыгнула вниз. Трос стремительно разматывался. Приземлились французы неудачно. Тот, что владел техникой, твёрдо встал на ноги, а вот второй упал. Дождевой поток такую неловкость не прощал, второго по волокло по скату. Первый кинул ему трос, успел схватить за руки. Досматривать шоу я не стал. Крикнул Кристине: которая тоже отвлеклась, глядя на соперников. Прыгай, жду.